79. девять. Сразу за городом Таверни карты на моем телефоне снова исчезли, а телефон отключился. Проехав Смелю, я свернул на обочину, выключил телефон, подождал минуту, затем снова включил. Ничего. Нет приема. Мертвая зона. Я осмотрел машину, надеясь найти обычную карту, но нашел только руководство по эксплуатации «Опеля». Потом я поехал дальше по оживленному шоссе, пытаясь сообразить, двигаться дальше прямо или уже пора свернуть. До этого я следовал указаниям GPS поэтапно, не просматривая весь маршрут целиком, и теперь вот заблудился. Я проехал еще с милю в поисках какого-нибудь указателя, но тщетно. Дальше мне попался указатель, обещавший заправку мне и машине, и я свернул в ту сторону, надеясь по старинке выспросить дорогу. Придорожный магазин «Супер-У» в Бессанкуре оказался большим супермаркетом с фруктами и овощами, прилавками соусами и консервами, рыбным рынком и мясной лавкой, над каждой из которых висели названия. «Le Marché Fait», Ле Pissé «Le Последний из них напомнил мне старый фильм «Клода Шаброля», который мы с Алекс смотрели по телевизору. Мысль о мяснике из маленького городка, который может оказаться массовым убийцей, промелькнула у меня в голове, когда я осматривал полупустые отделы, где было всего несколько покупателей и еще меньше продавцов. Я попытался поговорить с женщиной, работавшей на кассе, но та не говорила по-английски. Она указала на мужчину в рыбном отделе, который, поднося рыбное филе к носу, глубоко вдыхал, то ли проверяя степень его свежести, то ли убеждая окружающих, что с рыбой все в порядке. Но и тот не захотел со мной разговаривать, глядя на меня так же безучастно, как рыба со стекленевшими глазами в его руке. Я уже готов был сдаться, когда заметил женщину в дальнем конце мясного отдела и вспомнил фразу, которой Алекс учила меня проситься в туалет. «Где здесь Оверсюрваз?» «Это недалеко», — ответила она по-английски. «Ой, как здорово!» — воскликнул я так радостно, что она даже отступила на шаг. Затем она вывела меня на улицу, где объяснила маршрут, сопровождая его жестами, как будто разговаривала с глухим. «Съезд лёдезьем. Второй съезд. После кольцевой развязки. Двигайтесь в сторону авеню Шарля-де-Голля и въезжайте в город Мэри сюруас Там, до следующей кольцевой развязки, и вы увидите указатель на оверсюр уаз. Очень просто. Это очень просто. Она успела сказать, что поездка займет не более 20 минут, когда из супермаркета выбежал мужчина в окровавленном фартуке, крича по-французски и размахивая ножом для разделки мяса. Он выхватил пакет с мясным фаршем из рук женщины, и через миг мы поняли, что это здешний мясник, и что женщина ушла из магазина, не заплатив. Она сказала ему что-то по-французски, он ворча вернулся в магазин с пакетом мяса в руке. Мы с женщиной от души посмеялись, я поблагодарил ее и извинился за то, что доставил ей неприятности. Затем я снова выехал на шоссе и миновал первую кольцевую развязку. Мои мысли, обогнав машину, мчались где-то далеко впереди — Что и кто там с Алекс? Остаток пути до оверсюрваза я проехал, сильно нажимая на газ.